Глава 92. Деревня истинного дыхания. Ректор мастерски разрядил напряжённую атмосферу. Учителям и студентам даже в голову не пришлось давать вопросы, услышанное их полностью убедило. С тех пор, как год назад Ван Буэлэ попал в ДАО Академию Эфира, он раз за разом проделывал нечто за гранью возможного. Будь то мир иллюзий на экзамене, титул главного префекта трёх кафедр, реорганизация дисциплинарного комитета факультета... Все эти деяния прославили Ван Буолэ на всю Академию. Не говоря уже об исключении Лин Тяньхау и остальных, создание армии автоматонов для победы над факультетом просветления Дао и самой запоминающейся схватки недавнего турнира с Джао Йемен. Всё это сделал один студент. Это драка, где он на стадии древних боевых искусств побил проректора с культивацией истинного дыхания, поразила их до глубины души. Теперь они ещё больше зауважали Ван Буолэ. Конечно, Ван Буэлэ воспользовался несколькими трюками, выученными на факультете термического оружия. Хотя он был главным префектом этого факультета, поэтому это можно было считать приёмами в его арсенале. Если бы он не использовал полученные знания, то можно сказать, что он впустую потратил последний год. Схватку остановили то того, как стал понятен победитель, храбрость Ван Буэлэ произвела глубокое впечатление на присутствующих. «Не распространяйтесь о сегодняшнем инциденте. Если кто-то нарушит мой запрет, он будет исключен!» сказала ректор при толпе. Ещё до начала схватки старый доктор отрезал эту область от духовного интернета, чтобы в сеть ничего не просочилось. Можно сказать, что информация о драке Ван Боулэя про ректора не вышла за пределы пика ректора. После требования хранить молчание все кивнули, прекрасно понимая, что старику лучше не перечить. Даже если кто-то и узнает о суматохе на пике ректора, им не удастся восстановить полную картину событий. Даже Гао Цюан не собирался нарушать приказ ректора. В основном это было сделано для защиты Ван Буэлэ, но и проректор не хотел, чтобы об инциденте стало известно учащимся. Так ректор замел ситуацию, которая вызвала бы серьёзный скандал в трёх других дао-академиях, если бы они узнали об этом. Характерным жестом приказав всем расходиться, ректор сурово смерил взглядом Ван Буэлэ. «Ты идёшь со мной!» Старый доктор сложил руки в замок за спиной и двинулся к своей резиденции. Ван Буэлэ потер переносицу, с тихим «да» он понурил голову и послушно поплёлся за ректором. Если бы у старика был портфель, то он бы тут же вызвался помочь его понести. Резкое изменение в поведении Ван Буэлэ удивило многих людей. Гао Цюань заскрежетал зубами, про себя проклиная толстого подхалима. Правда, сейчас у него были проблемы посерьёзней. «Никто не мог предугадать, что Ван Боулэ посмеет напасть на проректора». «Ещё больше причин скорить мой перевод». «Ван Боулэ, проклятие! Зная его скверном характере и о том, что он посмеет напасть на меня, я бы никогда не стал с ним связываться». Пока Гао Циуань утяготили заботы, атмосфера на пике ректора постепенно успокаивалась. В резиденции ректора старый ректор повернулся и посмотрел на Ван Боулэ. Под тяжёлым взглядом старика спокойствие Ван Боулэ дало трещину. Его сердце забилось быстрее. «Ректор, я понимаю, что виноват!» Склонив голову, признался он. «Ван Буэлэ, я знаю, что у тебя есть секреты. Тебе явно подвернулась удача, иначе бы на стадии древних боевых искусств ты никогда бы не смог победить эксперта истинного дыхания!» Услышав эти слова, Ван Буэлле никак не подал виду, но его нижняя века дёрнулась. Только он хотел что-то сказать, как ректор остановил его, подняв руку. «Расскажешь придуманную тобой историю как-нибудь в другой раз. Что твоё, то твоё. Мне ни Академии, не дау Академии неинтересно, что подарила тебе Фортуна. Этот фундаментальный принцип и отличает 4 дау Академии от других организаций. У меня к тебе всего одна просьба». Глаза ректора блеснули. «Во-первых, во время испытания в мистическом мире собери духовные корни вплоть до семи цуней, а потом сразись за духовный корень восемь цуней». а потом используй духовный корень восьмецони, чтобы войти на стадию истинного дыхания и перейти в Верхнюю Академию». Эти слова ректор сказал суровым тоном, но в его глазах читалось предвкушение. Сердце Ван Боэлэ пропустило удар, он был ещё молод, но из автобиографии высокопоставленных чиновников знал, что несравненный талант мог вызвать зависть, поэтому не стал использовать в бою поглощающие семечко. До того, как вломиться в резиденцию про ректора, он уже придумал историю, которая бы объяснила его поведение. Кто мог знать, что Ректор так быстро от всего этого отмахнётся? Ван Буэлэ чувствовал искренность в словах Ректора. К тому же его реакция была именно такой, какую он ожидал от Доу Академии. Тронутый таким отношением, он также понимал, чего от него ожидал Ректор. «Я постараюсь». Сделав глубокий вдох, пообещал он. Ректору хватило обещания Ван Буэлэ. Он сел в позу лотоса и ещё раз внимательно посмотрел на Ван Бола. «Скажи, ты изучил нефритовую табличку, что я тебе дал?» Что такое духовный корень? Ван Боула не нужно было время на размышления. Ректор, духовные корни – это истинное дыхание. Когда истинное дыхание остаётся в теле, оно превращается в духовные корни, похожие на меридианы, которые становятся с телом единым целым. На стадии истинного дыхания главным разграничением является длина духовных корней. Будь то культивация или использование заклинания на стадии истинного дыхания, это даёт невероятное превосходство. «По последним данным, пределам человеческих возможностей считаются духовные корни длиной в восемь цуней!» Ван Буэлэ дал ответ быстро и чётко. Ректор кивнул. Ван Буэлэ честно изучил присланный им материал. После небольшой паузы он сказал. «Буэлэ, тебе следует знать о происхождении истинного дыхания. Оно пришло из древнего меча и содержалась в осыпавшихся из космоса фрагментах». Наше учебное заведение стало одной из четырёх великих дао-академий благодаря величайшей жертве, сделанной 38 лет назад. Жертве в обмен на осколок. В этих осколках хранятся техники культивации и прочие сведения, всё это стало фундаментом дао-академии эфира. В то же время содержащиеся в них истинное дыхание – один из главных компонентов мистического мира, принадлежащего нашей дао-академии эфира». Но наш мистический мир предназначен только для обычных студентов. вся из-за того, что осколки слишком маленькие, поэтому истинное дыхание больше шестицу не встречается там крайне редко». Ректор внимательно посмотрел на Ван Бауэлэ и спросил. «Бауэлэ, ты знаешь, где находится самый большой из осколков?» Ван Бауэлэ сразу понял, ректор собирался открыть ему тайну, поэтому он всем своим видом пытался показать, что готов внимательно слушать. Самый большой осколок зовётся «Деревней истинного дыхания». Находится он на юго-востоке Федерации, в бескрайней пустыне. Несмотря на название, она размером с половину города Эфира». После тех слов глаза ректора загорелись загадочным светом. «Такая большая!» От удивлению ван Анбулэр шрились глаза. Вначале за этот фрагмент шли ожесточённые бои между различными фракциями и сектами, Тогда на это место положили глаз корпорация Трилонье с её серьёзными ресурсами, две секты, Пренебесное Вознесение и Закат Галактики, клан Пять Поколений Неба с Тысячелетней Историей, а также Сенаторы Федерации. Все они сражались за это место с четырьмя дау Академиями, в конечном итоге мы одержали победу. Фрагмент был очень большим, к тому же там имелось загадочное магнитное поле, поэтому мы не смогли переместить его. С тех пор четыре Дао Академии контролируют этот фрагмент, «Никто не может забрать его у нас! Вскоре вы все отправитесь в Деревню Истинного Дыхания!» В голосе ректора слышались нотки гордости. Ван Буэлэ был впечатлён. Об этом не упоминалось в сведениях, которые предоставил ему ректор, всё это он слышал впервые. Он знал о могуществе ДАО Академии, но только сейчас понял, насколько они были сильны. «Деревня скрывает много духовных корней Истинного Дыхания, однако из-за очень странного магнитного поля не могут рассеяться». В то же время, проникнуть туда очень трудно. Из-за этого мы пользуемся естественной слабостью в поле, которая возникает раз в несколько лет. Ректор решил дать время Ван Буэлэ обдумать услышанное. Спустя какое-то время он продолжил. Только тогда туда могут войти люди. Даже в ослабленный период изгоняющая сила очень сильно действует на людей, кто уже обрёл истинное дыхание. Поэтому эксперты этой стадии не могут туда войти. Если ты обретёшь внутри истинное дыхание... то будешь насильно выброшен оттуда. В зависимости от духовного корня, в лучшем случае человек может подержаться там пять минут. Вот почему всё внутри осталось нетронутым сражением, произошедшим много лет назад. Ведь оно шло снаружи. Каждое открытие мистического мира используется четырьмя дау-академиями для поисков. Студентов отправляют не только искать истинное дыхание, но и поручают собирать техники культивации, хромические сокровища, материалы и сведения для своих дау-академий. Ректор испытывающе посмотрел на Ван Буоле. «После того, как обретёшь духовный корень в восемь цуней, внутри ты сможешь остаться не дольше пяти минут. Тебе надо приложить все силы для помощи Дао Академии в поиске ценных предметов». Ван Буоле втянул в легкий воздух, сказанное его не удивило. Всё-таки он понимал, что Дао Академии при открытии такого загадочного места преследовали множество задач, поэтому он кивнул. Кое-чего он не понял, поэтому спросил. «Ректор». «Истинное дыхание человека – это его духовный корень. Истинное дыхание появилось из фрагментов огромного меча. Но как именно оно появилось, и почему позволяет людям становиться практиками?» После этого вопроса ректор надолго замолчал. Иван был и терпеливо ожидал, пока старик заговорит. Какое-то время спустя ректор поднял голову и посмотрел на солнечный меч, словно мог видеть сквозь крышу резиденции. «Ты не первый, кто задался этим вопросом», – хрипло сказал он. В молодости я тоже ломал над этим голову. Каждого практика в разные моменты жизни посещали подобные мысли. Несколько лет назад бывший президент Федерации и единственный главный старейшин Дао Академии Эфира выдвинул теорию. Эта идея пришла ему в голову, пока он постигал Дао, галядину «Солнечный меч». Верна она или нет, никто не знает. Я попробую её объяснить, а выводы уже делай сам. Ван Булы на вострелуши... После небольшой паузы реактор начал рассказ.